Глава 3. Иван нависал над огромным столом и рассматривал визуализацию места преступления. Все, что собрали коптеры, камеры наружного наблюдения, опросы свидетелей, датчики из кличей и полицейских, было объединено большим иск ином по имени Патриарх в одну картину. Иван рассматривал вчерашнюю улочку сверху. Расчищенный снег, темно, вот мигают огоньки гирлянд, вот идут люди, вот из переулка появляются из искличи. В любой момент можно остановить симуляцию, детализировать или отмотать назад. Роботы разбегаются в разные стороны и нападают на прохожих. Сразу же несколько мест на карте размываются, значит, в этих местах патриарху не хватает данных или они недостаточно достоверны. Чингис молча наблюдал за манипуляциями напарника. «Рассказывай, что ты раскопал», — задумчиво произнес Иван и отпил остывший кофе из кружки с потертой эмблемой департамента. «Мы смогли идентифицировать всех участников с места преступления, кроме одного». Чингис ткнул пальцем в проекцию, выделив нужную личность желтым контуром. «Это один из тех двух». на которых ты попросил обратить особое внимание. По данным наблюдения, его ком не отвечает на запрос идентификации. Лицо было закрыто медицинской маской, не хватает данных для составления портрета. Четких отпечатков и феромонного следа собрать тоже не удалось. Похоже, у нас есть первый подозреваемый. Что по его дружку в красной куртке? Радослав Дрон. Чингис закрыл глаза, просматривая базу данных. Семнадцать лет, безработный. В комнату заглянула молодая женщина. Тугая прическа с хвостом, черные глаза, совсем немного косметики. Была она вся крепкая, плотная. Коротко улыбнулась Ивану и спросила довольно низким, красивым голосом. «Ну как успехи, мальчики?» Иван даже не поднял взгляда от конструктора сцены преступления, а вот Чингис улыбнулся и распахнул руки. — Капитан Василькова, рад вас видеть. Дела полным ходом. Мы со старшим дознавателем как раз о вас говорили. Девушка удивленно посмотрела на Ивана. — Правда, что ли? — Да брешет. Наконец оторвался от созерцания стола Иван. — Ольга, у нас будет сегодня планерка? — Будет. Через десять минут не опоздай. Она явно была разочарована. Постояв несколько секунд и не придумав дальнейшей темы для разговора, девушка закрыла за собой дверь и ушла. — Напарник! — пропел Чингис. — Мне кажется, или капитан Василькова к вам неровно дышит? — Кажется! — отмахнулся Иван и нажал на большой сенсор рядом со столом. — Патриарх, активируй протокол итогов по анализу места преступления. — Здравствуйте, Иван! «Протокол запущен», — произнес глубокий, негромкий, но всепроникающий голос. «Казалось, вся комната, вся вселенная разговаривает со старшим дознавателем». Иван не любил это ощущение, скривился и немного повел плечами. «На данный момент у нас есть подозреваемый. Капитан выделил парня в желтой толстовке». Он снимал на ком происходящее, но не паниковал. Как только нападение закончилось, он скрылся с места преступления. «Попробуем выйти на него через его знакомого, Радослава». Иван выделил контуром силуэт в красной куртке. «Теперь, судя по трассировке ботов, они были из...» Иван глянул на записи и прочел по слогам. «Кафе Кокколапитель». — Скорее всего, взлом произошел там. Патриарх, есть еще данные? — Несколько важных деталей, на которые я бы хотел обратить ваше внимание, капитан. Эксперты не нашли следов взлома у Искличей. Иван заметил, что слово «Исклич» патриарх произнес немного презрительно. Надо будет у Чингиза спросить, что главный Искин департамента имеет против ботов. — В каком смысле? — вмешался Чингиз. В том смысле, что никаких следов взлома не обнаружено. Всегда остается что-то, логи или физические следы взлома. Но на данный момент эксперты департамента ничего похожего не нашли. Капитан, прошу вас обратить внимание на этот факт. Принято. Что-то еще? Робот-продавец не участвовал в нападении. Если вы посмотрите на реконструкцию, то увидите, что он не покидал своего места. «Этот робот был тоже застрелен прибывшими патрульными. Им было выписано предупреждение за порчу имущества. Позитронный мозг данного эскина не поврежден и будет перенесен на новое шасси», — сообщил эскин. «В отличие от остальных». «А что с остальными?» — удивился Иван. «Часто получалось запустить мозги роботов хотя бы для допроса». У четырех из пяти искличий на мозг было подано высокое напряжение. Физический носитель восстановлению не подлежит. Каким образом это было сделано, специалисты сейчас выясняют. Последний, пятый, был уничтожен прямым попаданием в голову. И еще. Содержание концентрата у всех испорченных предельно низкое. Они были в шаге от того, чтобы стать отбросами. «И как это все интерпретировать?» — спросил Чингис. «К сожалению, у меня пока нет достоверных версий произошедшего», — спокойно сказал патриарх. «Нужно больше данных. Мы отправимся в кафе и к красной куртке. Патриарх, можешь проверить заведение?» «Ко-ко, как там его? Не мелькал ли кто-то из свидетелей или пострадавших в этом кафе за последний месяц?» «Неделю, капитан». провибрировал всей комнаты и скин у ботов почти не осталось концентрата чтобы с ними не произошло это случилось в течение последней недели я могу выделить вам полпроцента вычислительной мощности больше свободного машинного времени у меня нет хорошо возможно этого хватит еще поставь на отслеживание желтую толстовку может получится отследить его по камерам «Результат будет готов к началу завтрашней смены», — завершил беседу Иск-Ин. «Спасибо. До свидания». Припарковав броневик, дознаватели вышли и огляделись. Эхо от хлопнувшей двери автомобиля унеслось вверх по высокому на много десятков этажей двору-колодцу. Иван задрал голову где-то невозможно далеко, виднелся кусок серого неба. Там шел снег, но он почти не долетал до земли, по пути превращаясь в капли или пар. Зияли провалы окон, иногда закрытые фанерой или другим мусором. На многих этажах виднелись ржавые печные трубы, робко коптящие черным дымом. Между окнами были натянуты веревки, на которых сушилось белье. Оно замерзло, и глухо постукивало от слабых порывов ветра. Иван обратил внимание, что домофон в подъезде был выломан. Отмечены похожие на удары топора, покрывали стальную дверь и остатки, одиноко стоящие рядом лавочки. Капитан расстегнул кобуру, проверил пистолет и кивнул напарнику. Чингис усмехнулся, достал шокер. Подойдя к двери, Иван достал жетон департамента и приложил его к изуродованному электронному замку. Моргая через раз и периодически сыпя искрами, он все-таки сработал. Раздалось негромкое жужжание, замок открылся. Зайдя внутрь, капитан скривился. В подъезде пахло кошками и мусоропроводом. «Главное, чтобы лифт работал», — заметил Чингис. «Тебе-то что?» Криво улыбнулся Иван. «О вас, капитан, забочьсь. Разгульный образ жизни, похмелье, стрессы, думаю, двадцать седьмой этаж — непростое испытание». «О своем кошельке ты заботишься, хитрая морда. Сколько топлива сожжешь, пока меня будешь на такую верхотуру заносить?» «Нет, нет, и еще раз нет, вы, капитан, слишком толстый, я вас не подниму». Иван подошел к раздвижным дверям подъемника, и, глядя на Чингиза, медленно и театрально нажал на кнопку вызова. Лифт звякнул, двери раскрылись. «Твое счастье!» 27-й этаж представлял из себя длинный темный коридор, вдоль которого располагались запертые двери. Дознаватели пошли к квартире, где жил Радослав Дрон. Одна из квартир была открыта. На пороге... Стояла седая растрепанная старушка в порванном халате с абсолютно отсутствующим взглядом. Она даже не повернула головы, когда мимо нее прошел Иван. У ее ног сидел лохматый старый кот с точно таким же отрешенным выражением на морде. Чингис цыкнул динамиком, ни старушка, ни ее питомец не пошевелились. Одна из дверей открылась, и из нее вышли двое. Молодая девушка со светящимися зелеными линзами и дредами до пояса, а также блондинистый парень с немного безумным взглядом. Девица спокойно прошла мимо, только чуть глянула на Ивана холодными искусственными глазами. Молодой человек же дернулся, увидев черную окраску Чингиза с эмблемой департамента расследований. но тот же взял себя в руки и уже спокойно прошел мимо. Иван остановился, когда парень с девушкой скрылись на лестнице и попросил Чингиза проверить запах и лица парочки в базе преступников. Робот закрыл глаза и через 10 секунд отрицательно покачал головой. Иван постучал в нужную дверь, и та практически сразу отворилась. «Родослав дрон?» Маленький лупоглазый парень испуганно кивнул. Иван Замородков, департамент расследований. Представился капитан, показывая жетон. «Пара вопросов по поводу вчерашнего происшествия». «Ну, я же вчера это...» Парень замялся и кивнул в сторону Чингиза. «Ну, рассказал уже все, ну, вашим...» «Можно войти?» «А, ну да, конечно». Родослав отошел, пропуская дознавателей в квартиру. Иван огляделся. Бардак, темно, пахло чем-то горелым. Из соседней комнаты раздался дребезжащий старческий голос. «Кто там все ходит «Бабуля, это ко мне!» — прокричал внутрь квартиры парень. «Все ходят и ходят придурки!» Иван заглянул в комнату и увидел старушку. Несмотря на полумрак, та сидела в темных очках, кряхтела, кашляла и возмущенно ворчала. Вместо одной руки у бабушки был дешевый железный протез, в котором она держала самокрутку ярко-красного цвета. Ивану показалось, что сигарета была скручена из рекламного буклета. Именно из этой комнаты по квартире разносился горелый запах. — Что это? Табак? Махорка? — Извините, Родослав быстро закрыл перед Иваном дверь в комнату старушки. «Не обращайте внимания, она глухая совсем. Так зачем вы пришли?» «Мы хотим еще раз поговорить о вчерашнем происшествии у кафе», сказал Иван парню и кивнул Чингизу. ну я же уже все...» Иван молча ждал. «Ну, хорошо. Я вчера гулял это по городу. И тут, как эти ну, роботы выскочат, и давай на людей кидаться. Я, значит, залез повыше и давай снимать, чтобы...» — Все эти, все выложить. Парень ухмыльнулся. — Вы один гуляли? — Ну да, один. — Вы знаете этого человека? Иван вывел на ком изображение парня в маске и желтой толстовке. — Нет, я не знаю, кто это. — Радик! — раздался старушеский голос из соседней комнаты. — Это опять твои друзья-наркоманы? — Да нет, бабушка, это из полиции. прокричал парень. «Когда тебя посадят, я передачи носить не буду!» Громко прокряхтела бабушка и залилась старческим смехом, перешедшим в кашель. «Не полиция, а департамент расследований», зачем-то поправил Чингис. «Извините», — смутился парень. «Так о чем вы?» «А, да... Нет, я впервые вижу этого человека». «Радослав, вы уверены?» Иван отдалил изображение, и на кадре стало видно, что человек в желтой толстовке стоит рядом с Радославом. Парень ужасно смутился, задергался. «Я не видел. Я не знаю, кто это. Не обратил внимания». Иван посмотрел на Чингиза, но тот отрицательно покачал головой. Дознаватели продолжали задавать наводящие вопросы, но не добились ничего нового. Человека в желтой толстовке Радослав не знал, Когда тот стоял рядом, внимания на него не обратил. Незнаком, не видел. Пришел один. В кафе Коколопитель никогда не заходил. «Ну хорошо, Родослав, больше вопросов не имеем. Не болейте и следите за бабушкой». «Что? А, ну да, ладно». Совсем сник парень. В коридоре, уже подходя к лифтам, Чингис прошелестел. «Жуткий неудачник, но он не врет». Волновался, конечно, особенно поначалу, но по всем параметрам дыхания, температуры, давления он действительно не знает жёлтую толстовку. Ивана не покидало чувство, что он что-то упустил. «Капитан Зимородков, заходите, мой друг!» Управляющий Пётр Ченк озарил старшего дознавателя улыбкой, распахнул руки. но в последний момент не решился обнять Ивана. Был он маленький, живой и очень активный. От него крепко пахло одеколоном, несмотря на радушие, взгляд оставался холодным и острым. «Прошу, прошу!» «Босс у себя?» — спросил Иван. «Конечно, он будет ужасно рад вас видеть!» но «Это вряд ли», — пробормотал Иван, пробираясь вглубь заведения. По случаю вечера пятницы все три больших зала были заполнены посетителями. Они курили, брали у проходящих мимо роботов-официантов стаканы с выпивкой, негромко переговаривались. Мужчины и женщины в богатой, но не чрезмерно, одежде. Заведение было демократичным, поэтому за некоторыми столиками сидели игроки-роботы. К ним относились спокойно. Кашалот всячески пытался изображать из себя подпольный клуб и казино. Вход только по паролю, никакой рекламы. Иван знал, что это видимость. Клуб исправно платит налоги и роялти госкорпу. В красном зале шла игра. Десяток столов были практически полностью заполнены. В углу негромко звякали автоматы. На сцене танцевали две обнаженные китаянки, полностью покрытые татуировками. Иван подумал, что у них явно стоят хорошие модификации. Девушки демонстрировали просто нечеловеческую гибкость. в следующем зале который был назван черным недалеко от бара на сцене музыканты играли тихую спокойную ненавязчивую мелодию перед ними медленно танцевали несколько пар капитан свернул и зашел через бронированную дверь в служебные помещения охранник с металлической челюстью и незамысловатой кличкой щелкунчик кивнул узнав ивана и пропустил его внутрь В самом начале их знакомства у Ивана произошел конфликт, его пропускали в кабинет с оружием. С табельным пистолетом капитан расставаться не хотел. Конфликт казался патовым, но тут вмешался хозяин заведения, и Ивану дали постоянный ВИП-статус. Теперь охрана улыбалась, конфликтов больше не возникало. В кабинете был полумрак. Свет давала только лампа с зеленым абажуром, стоящая на массивном... отделанном под настоящее дерево столе. Директору было за пятьдесят крепкий мужчина с тяжелым подбородком и аккуратной седой прической. Пахло мужским одеколоном и сигарами. Увидев Ивана, директор отложил планшет, сдержанно улыбнулся и жестом пригласил капитана присесть в коричневое кожаное кресло. — Иван, рад вас видеть. А где же ваш напарник? Его Чингис, кажется, зовут. «Сегодня без него», — ответил Иван, разглядывая директора. Этакий пышащий энергией престарелый плейбой. «Да, все занят, все куда-то бегут. Совсем не ценят ни себя, ни здоровье. Иван, попробовал, знаете, этот новомодный имплант «Дувайл»? Прекрасная вещь. Чувствую себя великолепно. Очень рекомендую. Подсоединяешь и...» «Обойдусь». «Может, сразу к делу?» Немного прямолинейно прервал его Иван. Он знал, что директор клуба любит эту игру, он мог часами говорить о чем угодно, так и не затрагивая важные темы. Хотя, наверное, его можно понять. Иван заходил в гости к администрации клуба раз в месяц, и вряд ли эти посещения были им приятны. Впрочем, Ивану на это было плевать. «Может, виски?» — улыбнулся хозяин кабинета. Иван отрицательно покачал головой, разглядывая собеседника. Вот «Каждый раз я смотрю на вас, капитан, и поражаюсь. Вы всегда так напряжены», — сказал директор, доставая из стола два конверта и выкладывая их на стол. «Может, все-таки загляните в наш массажный салон? Девочки мгновенно приведут вас в норму. Нет? Не интересует?» У нас и мальчики есть. Для хорошего человека все найдем. Иван подумал, что все-таки Серафим настоящий хозяин клуба. Молодец. Он нашел на эту должность идеального кандидата. Великолепно выглядящий импозантный идиот. Ничего не отвечая, капитан потянулся, взял один из конвертов и, не глядя, положил себе во внутренний карман плаща. — Великолепно, дознаватель! Поздравляю вас с ежемесячным выигрышем в нашем казино! — улыбнулся директор. Иван встал, чтобы уйти, но директор продолжил говорить. — А как ваше начальство смотрит на то, что вы стабильно каждый месяц выигрываете в одном и том же месте крупные суммы денег? — Шутки шутками, но, похоже, старик совсем начал забываться. Капитан повернулся и мрачно спросил. — «С лицензиями и роялти все хорошо. С документацией по налогам, с визами у массажисток. Не так уж и много я тут выигрываю. Хотя вы правы. Со следующего месяца буду ставить на рулетке больше. Насколько увеличится размер выигрыша, прикиньте сами. Время у вас есть». Старик распылся в улыбке. «Понял, все, понял». — У вас исключительное тяжелое чувство юмора. — Какой мерзкий тип, — подумал Иван, когда выходил из кабинета. В спину ему смотрели злые глаза директора. Капитан подошел к стойке бара и кивнул роботу-бармену. Тот приблизился молча, налил на два пальца виски и прошелестел. — За счет заведения. — Спасибо, Фима. Не стоит. Я при деньгах. — Тогда лично от меня. Бармен кивнул и отошел к другому клиенту. «Ценю», — тихо сказал Иван и облокотился на стойку. К музыкантам на сцене присоединилась девушка. Она была в красном обтягивающем платье, с гладкой прической, длинными черными волосами. Она начала петь медленную печальную песню, и через пару минут Иван понял, что внимательно слушает ее низкий, завораживающий голос. Повторив виски, он отвернулся от стойки и стал смотреть на сцену. Спустя какое-то время рядом с ним раздался спокойный голос управляющего залом Ченга. Нравится? С улыбкой бурятского змея искусителя спросил он. Ну так, ответил Иван и продолжил смотреть на сцену. Самая высокая похвала, какую слышал от вас, улыбнулся Пётр. Хотите познакомлю. Он кивнул в сторону сцены. Не стоит. — тихо ответил дознаватель, недовольно глядя в сторону. — За пять сотен чипов, я думаю, девушка скрасит ваш одинокий вечер, капитан. Дама с характером, но, скорее всего, вы ей понравитесь. Иван мрачно молчал. Настроение у него испортилось. — Понимаю, дороговато, — сказал Петр, неправильно оценив молчание собеседника. Но... Внезапно, заметив взгляд Ивана, управляющий осёкся. Мрачнее тучи Иван встал из-за стойки, расплатился за виски, махнул на прощание бармену и пошел на выход. Рядом с входной дверью находилось окошко с роботом-кассиром. Достав из плаща конверт, Иван высыпал находившиеся там фишки в приемный лоток. Сервитор быстро все пересчитал и бодро сказал. — Поздравляю вас с выигрышем. Куда перевести средства? На основной счет или шифра деньги? давай на шифр — ответил Иван, высветив номер своего кома. — Выполнено. Вызвать такси. — Не надо. Вечер был испорчен. Добравшись до своего номера, Иван кинул плащ на стул, повесил галстук на гвоздь и налил себе полстакана виски. Постоял, выпил все одним залпом и, не раздеваясь, завалился на кровать. Последнее, на что смотрел Иван перед тем, как заснуть, был плакат на стене, освещаемый светом реклам и фарами проезжающих мимо автомобилей.